Глава 15. Вторник, 28 апреля 2020 года. Телефонный звонок раздался примерно через час после того, как по телевидению выступил премьер-министр Педро Санчес. Премьер объявил о скором прекращении режима самоизоляции, введенного в стране в связи с коронавирусом и с необычайно серьезным видом, рассказал о четырех фазах деэскалации, которые приведут нас к чему-то, что он назвал новой нормальностью. Я снял трубку. «Привет, Иисус. Рад тебя слышать! Как ты? Все нормально?» «Премьер-министр Аслы...» «Слышал, слышал!» Он не дал мне договорить. «Я потому тебе и звоню. Срочно приезжай в мастерскую». «Зачем? Что стряслось?» «Я тут в рояле кое-что нашел». «Интересно. И что ты нашел?» «Тебе понравится. Можешь прямо сейчас приехать?» «Сейчас? А ты уверен, что уже можно выходить из дома?» «Можно. Ты же слышал Санчеса». Он отключился, не дожидаясь моего ответа. «На кого другого? Я бы обиделся. Но Жезус всегда такой, лаконичный и скупой на слова, выражаются коротко и ясно. Вот и сейчас сообщил лишь самое главное. Даже не поинтересовался, как у меня дела». А ведь мы давно не виделись. Самоизоляция длилась уже несколько недель. Любой другой на его месте не пожалел бы пару минут на то, чтобы задать несколько вежливых вопросов. Любой другой, но не Жезус. Хотя бы одна Фьюритура. Ни одной. Хуже того, он меня заинтриговал. Что такого он мог обнаружить в рояле? За те годы, что мы с Иисусом знакомы, я научился находить ответы в утверждениях, молчании, паузах и точках, казавшихся многоточиями. Но на этот раз зацепиться было не за что. Так что же он все-таки нашел? Какую тайну скрывал мой рояль столько лет? Я спрятал телефон в карман и постарался сосредоточиться. В апреле 2020 года я мечтал о двух вещах. Во-первых, чтобы закончилась самоизоляция, и я смог выходить из дома, жить, дышать, подставлять лицо солнцу, разговаривать с людьми, обниматься. А во-вторых, чтобы мой старый Гратриан Штайнвек поскорее вернулся домой. Первое желание, если верить премьер-министру, было близко к осуществлению. Второе, несмотря на интригующую новость Жезуса, тоже, по крайней мере, мне так казалось. Он позвонил почти сразу после выступления премьер-министра и попросил, вернее, потребовал, чтобы я явился в его мастерскую и посмотрел на то, что он нашел и что обязательно должно мне понравиться. А это, после стольких месяцев разлуки с роялем, уже было хорошей новостью. Я надел маску, обработал руки антисептиком, натянул резиновые перчатки, взял ключи от мотоцикла и впервые за много недель Покинул дом не для похода в супермаркет. На улице меня встретила весна. Она, казалось, ждала меня все это время и теперь радостно приветствовала, похваляясь зеленым нарядом извиня колокольчиками Чайковского. Заслышав эти колокольчики, Сиби-моль-мажор, размер 6-8. Моя Yamaha X 250 в миг очнулась от спячки и рванула с места. Чудо! Я спокойно ехал по пустынным улицам, пил весну маленькими глотками и молился, чтобы мой рояль был уже готов, а то, что нашел Жезус, оказалось тем, что я давно мечтал найти. Прошло уже много лет с того дня, когда я купил этот рояль у похожего на рыжего гнома-человечка с улицы Святой Феклы в Барселоне в квартале Грасия. В тот день, явившийся из польских лесов человечек, вручая мне сокровище, сказал «Это особенный рояль, он тебя выбрал, никогда об этом не забывай». И я об этом никогда не забывал, и никогда не нарушал слово, данное самому себе, после того, как я впервые сыграл на этом рояле, беречь его и не дать угаснуть его внутреннему огню. В этом мне на помощь всегда приходил Иисус. Немножко подправить тут, немножко там, идеально настроить, оказать экстренную помощь в случае необходимости. Со всеми этими проблемами я бежал к Иисусу, и тот принимал необходимые меры, продлевавшие роялю жизнь. Но тема мелких ремонтов и подновлений уже доиграна до последнего такта. Все, конец, двойная тактовая черта. Когда я собрался переезжать, Жезус посоветовал воспользоваться переездом, чтобы всерьез заняться роялем. Хватит мелких ремонтов и подновлений, пора сделать все и сразу и сделать ком эль как подобает. Я не мог с ним не согласиться. Пришло время привести в порядок деку, заброшенное поле, выдержавшее тысячу битв, отремонтировать механику, заменить струны, перебить вербели, Одним словом, пришло время рояль реставрировать. А еще пора было подыскать для него более просторное помещение, какого он всегда заслуживал и никогда не имел. В моей прежней квартире он стоял в столовой, на том месте, где раньше был обеденный стол. Нам предстояло не только вернуть роялю былое великолепие, но и раскрыть его тайны, понять его душу и узнать, сколько ему лет». Конечно, мы с Жезусом могли с большей или меньшей точностью определить его примерный возраст, но точную дату изготовления инструмента можно узнать только по его серийному номеру, а номера нигде не было. Возможно, он был скрыт под многочисленными слоями краски, одной из пыток, которым судьба не раз подвергала этот рояль. Переезд состоялся накануне Рождества. Все, что должно было переселиться в новый дом, благополучно туда переселилось. Все, кроме рояля. Старый гратриан Штайнвек отправился в реставрационные мастерские Жоркера Пианус, принадлежащие семье Жоркера. Предполагалось, что работы займут месяца три, от силы четыре. Но тут случился коронавирус и был введен режим самоизоляции, нарушивший все планы, так что реставрация рояля затянулась. Жизнь остановилась. Больше месяца все сидели по домам. Больше месяца золотые руки Жезуса не прикасались к моему любимому роялю. Я остановил мотоцикл возле магазина. Мне открыла Элена Жаркера. Ее необыкновенная улыбка была видна даже под маской. Так улыбались все в этой семье, занимавшиеся пианино и роялями с 1853 года. Того самого, когда Иоганнес Брамс написал три свои сонаты для фортепиано. Можете себе представить? После проверки соблюдения санитарных норм, обмена положенными при встрече любезностями и сетваний на бедствия, сотрясающий этот мир, Элена сообщила, что мой рояль еще не готов, и мы, сопровождаемые внимательными взглядами нескольких внушительных представителей семейства Стейнвей и прошли через выставочный зал в мастерскую. Просторное, светлое, с высокими потолками помещение было заставлено полусобранными или полуразобранными, это как посмотреть, инструментами. В центре этого кажущегося хаоса я увидел разобранный гратриан Штайнвек, лежащий на деревянных козлах и наполовину прикрытый покрывалом. Чуть в стороне — ножки, клавиатура, чугунная рама, педальная лира. И рядом с этим великолепным натюрмортом, достойным кисти самой Клары Петерс, нидерландской художницы-мастера натюрмортов, стоял Жезус в неизменных белых кроссовках, обтягивающих джинсах с черным кожаным ремнем и черной майке с короткими рукавами. Он в маске, но я знал, что он улыбается. Мы давно не виделись, но это ему было совершенно не важно. Как не важна ситуация с пандемией, сотрясающей мир катастрофы, а главное — ужас в моих глазах при виде распотрошенного рояля. Ему было важно совсем другое, и он сразу заговорил о деле. «Не поверишь, я в твоем рояле такое нашел, ты ахнешь!» «Да? И о чем речь?» Спросил я с той же невинностью, с какой в Евангелии от Луки Мария отвечает ангелу, принесшему благую весть. «О двух очень важных вещах. Я не мог сказать по телефону, ты должен увидеть сам». Он подозвал Елену, и они вместе сняли покрывало. На левой стороне штульрамы, части фортепиано, которая служит базой для клавиатуры, я увидел имена. имена и фамилии. Две колонки имен и фамилий, написанных от руки двумя разными почерками. Я был потрясен. Что это значит? Чьи это имена? Кто их написал? Зачем? Кто были эти люди? Я вопросительно посмотрел на Элену и Жезуса, но они в ответ лишь пожали плечами, видимо, тоже задавали себе эти вопросы. Подойдя поближе, я прочитал имена. Казалось, они были написаны тысячу лет назад. В поисках хоть какой-нибудь подсказки я прикоснулся к ним, провел по строчкам подушечками пальцев, осторожно и медленно, очень осторожно и очень медленно. Погруженный в свое занятие, я почти не вслушивался в то, что говорили мне Жезус и Элена. «Мы понятия не имеем, что это за имена». Ни малейшего представления о том, кто их написал, зачем, когда, что они означают и кто были эти люди. Мы перерыли весь интернет, но ничего не нашли, ни одной зацепки, ни одной идеи. Голоса Елены и Жезуса звучали словно издалека, словно из другого измерения, из другого мира. Я их почти не слышал, но последние слова ни одной идеи привлекли мое внимание. Ни одной идеи, ни одной идеи. Внезапно меня осенило. Эти имена были тайной, загадкой, шарадой, головоломкой, были всем этим сразу и даже большим. Они бросали вызов, предлагали устроить состязание. В моей голове словно зазвучали тимпани. Это мои нейроны начали подавать электрические сигналы. Еще не зная точного ответа на свой вопрос, я, тем не менее, уже был уверен, что эти имена связаны с душой моего рояля, с его стойкостью, с его жизнью. За несколько секунд я выдвинул миллион гипотез, придумал миллион историй, создал тысячу легенд, написал миллион мемуаров и хроник и вообразил миллион приключений, которые могут ждать меня в будущем. «Есть еще кое-что». Голос Жезуса остановил мое разыгравшееся воображение. «Что?» — спросил я, продолжая думать об именах. «Я узнал то, что ты очень давно хотел узнать», — объявил он, и голос его прозвучал как «Gloria in excelsis Deo» — «Слава вышних Богу» — христианский гимн, известный также как Большая доксология, гимн ангелов. Название часто сокращает «До Глория и Некс Чельсис» или просто «Глория». «Я нашел серийный номер!» Я ахнул. Новость ошеломила меня. «И?» Узнал дату изготовления? Я замер в ожидании ответа. 1915 «1915-й!» воскликнул я, не отводя взгляда от имен. «В разгар Первой мировой! Невероятно! А где ты его нашел? На чугунной раме?» Жезус взял меня за плечи, заставив оторваться от загадочных имен, и указал на чугунную раму. Оказывается, номер был скрыт под несколькими слоями жуткой золотой краски, которая когда-то покрыла раму чья-то безжалостная рука. Лаконичный и немногословный человек, казалось, исчез без следа, Новый Иисус был подобен ангелу, возвестившему рождение Назарянина. Он был счастлив от того, что смог осчастливить меня, и я вконец расчувствовался. Я понял, что он тоже давно полюбил этот столько раз им отрегулированный, подновленный и настроенный рояль. Потрясенные нашими открытиями, одуревшие от радости, мы, забыв все правила профилактики коронавируса, нарушили рекомендуемую дистанцию и крепко обнялись. Елена, улыбаясь, нисходительно смотрела на нас. Разомкнув объятия и смахнув набежавшие слезы, мы подошли к роялю, и на чугунной раме я увидел номер, справа, именно там, где ему положено быть, и где мне его всегда не хватало. Номер, который я столько лет искал. Номер, благодаря которому мы узнали, что этому роялю больше ста лет, и что он — сын Германской империи, кайзера Вильгельма II и Первой Великой войны. Я прочитал этот номер вслух. Пять цифр. И тут же повторил еще раз и еще раз. Я повторял этот номер снова и снова. «До капо альфине» то в стиле ноктюрна, то в стиле романса, то в ритме вальса, хабанеры, сигидилии, повторял во всех ритмах и темпах, пока вдруг, сам того не желая, не упал на колени перед этим самым прекрасным в мире номером 31887.